Глава тридцать шестая. Катерина сидела на пороге дома старейшины в обнимку с дочкой. Как только встретились, рыдали в голос, а сейчас уже подуспокоились и просто сидели, смотрели на искрящиеся в лучах солнца озеро. Скоро к ним вышла Сара. Экономка присела на ступеньку ниже. «Мальчики спят». И тоже возрилась на озерную гладь. «Хорошо». Катя чувствовала себя слабо, дурнота то и дело подступала. «Нам надо что-то думать. От хозяина вестей ждать, только время терять. Коль наимения напали, значит и у него дела плохи. Куда же нам деваться?» Графиня гладила по голове дочку, а та медленно засыпала у матери на коленях. «Покидать страну? И как можно скорее? Только сыщем ли спасения в Англии? Мне уже не верится, что нас оставят в покое». Там тоже придется постоять за себя, но Каста предпочитает решать вопросы по букве закона. Более того, мистер Блэр имеет серьезный вес в английском обществе вампиров в силу возраста и сколоченных за сотни лет капиталов. Хозяин ежегодно выплачивает серьезную сумму Касте для развития, потому они не имеют на него прямого влияния. А Катерина вдруг зажмурилась, совсем ей поплохело, носом кровь пошла. «Вам немедленно нужно лечь!» Сара взяла Машу на руки и отнесла в дом. После вернулась к графине. «Идемте!» Экономка уложила Катю на кровать. А через минуту к ним подошла Ульяна, она быстро осмотрела девушку. «Нехорошо. Кровь в глаза пошла. Тут без ворожбы уже не обойтись. Покиньте нас, мисс Митчелл!» Сара вышла. А старейшина положила руку на голову графине, туда, где рана зияла и зашептала. Сейчас же в воздухе возникли тоненькие струйки то ли дыма, то ли тумана. серосизые сизые витки, словно по указке, принялись кружить над бледной девушкой, а после проникли в глаза, уши, рот и нос. Из носа тогда кровь с новой силой пошла, как и глаза закровоточили. Но через пару минут Ульяна замолчала, убрала руку. Теперь вместо раны просматривался небольшой рубец. Женщина взяла полотенце, смочила в воде и обтерла лицо Кате. Так-то лучше, кровь скопившаяся вышла. И уже оставить хотела страдалицу, дабы то отдохнула, но Катерина вдруг заговорила: "Устала я. Ох, голубушка, опустилась на край кровати Ульяна. Жизнь человека сплошная борьба. Как появляемся на этот белый свет, так и начинаем бороться. Я никогда не гналась за деньгами." Никогда не мечтала о сладкой жизни, приму же аристократе. Но почему-то Господь распорядился так, что я оказалась в руках аристократа, да еще и вампира». «Таков ваш крест, и нести его теперь до самого конца, а муж ваш...» «Графа я давно знаю, бывал он на нашей земле и раньше. Блэр — создание покинутое, одинокое, потерявшееся во времени» но при том всецело осознающее цену жизни. И прибыл он сюда не кровь проливать, не искать денег или почета. Он прибыл в поисках любви. «А повстречал меня?» Грустно улыбнулась Катя. «Да, вас. И вы даровали ему семью, даровали смысл дальнейшего существования. Только вот беда. Вампиры не умеют любить». «Все любят, но по-своему». Блэр тоже любит, как умеет, и в ваших силах научить его любить по-другому. Единственно для того вы сами должны воспрять и набраться терпения. Моя жизнь теперь, это мои дети, о другом и думать не хочу. Материнский инстинкт самый сильный из всех существующих. Но однажды вы вспомните я о себе. Женщина рядом с любимым мужчиной расцветает, становится лучше во всем. «Потому я всегда радуюсь, когда молодые ведунни находят свою половинку. Тогда они уходят в мир творить добро». Ульяна оставила графиню отдыхать, сама же устремилась на улицу, где созвала охотниц. Повелела им подготовить все для отбытия графской семьи. Пока же было решено оставить Катерину в поселении. Старейшина выделила им избу, кое пустовало. Сара с Никанором навели там порядок, люльку для близнецов поставили, для себя комнатку обустроили, все ж теперь они друг без друга не могли. Митчелл отдалась волку, однако понимала, что скоро им придется расстаться, ведь у него стая. Не пойдет он за ней, а она не сможет предать хозяина. Кто же кроме нее поможет Катерине с детьми в такое непростое время? Увы, но за сотни лет Сара привыкла к тому, что хорошее заканчивается куда быстрее плохого, а выбор легким не бывает. Но на сей раз выбор будет слишком тяжелый, и снова придется лечить десятилетиями раненое сердце, на котором и так живого места нет. А Никанор чувствовал ее мучение, посему каждую ночь старался заглушить боль лаской и любовью. Катерина же окунулась в размышления. В чем старейшина права, так это в том, что надо брать себя в руки и жить вопреки всем несчастьям, выпавшим на ее голову. Не ради себя, ради детей, а Блэр. Блэр пусть живет своей вечной жизнью. Кто она такая, чтобы вставать у него на пути? Жалкая простолюдинка, человек, да еще и неверная жена. Кто знает, вдруг в Англии удастся таки обрести покой. Жаль только, не сможет посетить могилу родительскую до отъезда. А вот в столице происходили свои прения. Тучи над головой графа сгущались быстро, ибо Пичугин явился в Петербург еле живой, да не один. Притащил с собой Федора, единственного, кто выжил из стаи. Поскольку служил волку Блэра, то и поведать мог много чего полезного. Луначарский, как узнал, что стало со вторым племянником, весьма огорчился, но великой утратой не посчитал. А вот новость о родовой печати у дочери недруга стала воистину проведением. Заключи он законный брак с носительницей крови первородного вампира, все мгновенно изменится. Прекратятся притеснения, князь добьется признания у высшего собрания. И коль так, ему не нужна уже будет поддержка заграничных вампиров, а вывод из всего простой, и Блэр не нужен. Более того, теперь-то куда правильней, как можно скорее избавиться от графа, дабы не путался под ногами. И князь тем же днем написал письмо собранию а вернее донос, изложил все, да еще и приукрасил, обвинив вампира и наземца в сокрытии доходов от казны и противоправных деяниях против простого люда. А волка Луначарский решил использовать как свидетеля бесчинств графа. Но Федор, в свою очередь, мечтал сойти с Блэром лицом к лицу. На следующее утро на постоялый двор явились блюстители. Блэр услышал их еще на подъезде, но решил дождаться. Коль Луначарский, несмотря на согласие, взаимодействовать сдал его властям, значит, что-то пошло не так. И вот сие обстоятельства его волновало куда сильнее, чем возможные последствия встречи с собранием. Граф спокойно оделся, затем подошел к двери и открыл. «Доброго утра, ваше сиятьство!» выпрямился один из конвоиров. Одет он был в черный мундир с золоченными нашивками, поверх плащ на голове фуражка. «Доброго, господа! Чем могу служить?» «У нас распоряжение свыше. Вынуждены вас задержать до выяснения обстоятельств нарушения вами законов Империи и Высшего Собрания. Пройдемте!» «Могу поинтересоваться, в чем конкретно меня обвиняют». «Да, конечно!» Блюститель достал из папки лист бумаги и зачитал. «Итак, сокрытие части дохода от казны...» Нарушение прав и свобод государственных крестьян Архангельской губернии, а с нашей стороны прибытие на земли Российской империи, минуя все положенные инстанции. В секретариат не явились, письма сопроводительного от касты Соединенного Королевства не предоставили, проживали на территории страны два года тайно, разрешения на брак с человеком не получали. «Внушительный список, ваше сиятельство», — покачал головой вампир. «Первая часть коего сущая ложь» усмехнулся Блэр, но спорить не стал. «Вы согласны проследовать с нами на добровольных началах?» «Безусловно». «Тогда прошу». Они сели в карету вида полицейского и отправились в особенную канцелярию. Сейчас-то Элвин понял, что оплошал. Не надо было ехать в столицу. Теперь какой от него толк? Семья, по сути, осталась без должной защиты, а принять их гибель, в случае чего, он не сможет. Отомстить-то отомстит». Как и поступил с негодяями, кои отобрали кору, но жить дальше не сможет. Это будет последняя схватка. И Катя... Он так и не стал ей ближе. Поначалу не хотел, потом отдался на волю гнева праведного. А в итоге что же? Не успел? В разлуке многое становится яснее. Что ж, без девчонки из забытого села более нет жизни, как и без дочери. А Луначарский в это время заседал в обеденной зале. По правую руку от него сидела Софья, по левую — Леся. — Дамы, — усмехнулся князь, — для каждой из вас у меня будет задание. Вам, Софья Прокопьевна, поручается подготовить зелье, кое ослабит моего недруга, Ну, о том вы помните. Я надеюсь, что до тебя, Лесенька, — окинул ее голодным взором, — ты отправишься с моими подручными на малую родину. — Как? — Всполошилась та. «Зачем? Вы гоните меня?» «Успокойся, голубушка, куда же я теперь без такой толковой ведуньи? Для дела надобно, для дела!» «Что же я сделать должна?» «Доставить для меня вампирочку одну. Возраста она небольшого», затем добавил с особым удовольствием. «Пока». «И на кой вам ребенок?» — вступила Софья. «Дитя это особенное. Несет в себе кровь первородного вампира. Ежели обручусь я с ней в скором будущем, наша жизнь изменится, и дела пойдут в гору». «Обручитесь?» — уставилась на него Леся. «Да, Лесенька, так нужно для общего блага». «Как вам будет угодно?» — девушка тотчас стихла, в голове тем временем закрутились и завертелись мысли. «Этот ваш Блэр?» Софья глянула на хозяина. «Он уже пойди в канцелярии и...» «Блэр?», Блэр? — перебила Леся. «А ты его знаешь?» — удивился ее возгласу князь. «Знаю. Поселился он недалеко от села родного». «О, как интересно!» — подался вперед. «И тесно ты с ним знакома? нет «Нет, постольку-поскольку. Приходил пару раз к бабушке за снадобьями». «Знаю, что женой обзавелся, и та ему дитя родила». «Вот, а его дитя я и толкую». «И когда ехать прикажете?» Леся снова взяла себя в руки. «Завтра, а сегодня надобно, чтобы Софья подпортила жизнь графу. Через три часа придут блюстители, — посмотрел на старуху, — и тайно сопроводят тебя в канцелярию. Там ты и улучи момент. Блэр не должен мне помешать». «Я же лиздюжишь, всем хорошо сделаешь. Собранию тоже не нужно, чтобы он воду мутил». Ведуньи поднялись и отправились на квартиру Софии. Велено было Лесе помочь с ворожбой. А Блэра доставили в канцелярию, посадили в камеру в подвальном помещении, где за него взялись дознаватели. Все выспросили, все записали. Элвин отвечал честно, врать ему смысла не было. Он ждал, когда его с комиссаром главным сведут. И через пару часов в камеру пожаловал главный. Выглядел вампир благородно, взглядом обладал суровым и вел себя согласно должности. «Элвин Марк Элиуд, Блэр», присел за стол комиссар. «Что же вы так, граф? С порядками нашими знакомы. В империи уже бывали, а так оконфузились. И обвинения-то какие серьезные». Граф сел напротив, руки положил на стол. «Полагаю, на меня донос был». А комиссар тут же скривился. «Да полно вам! Большей части обвинений уже с лихвой, чтобы меня головы лишить. И бежать я не собираюсь. Посему давайте на чистоту». «Давайте!» — закинул ногу на ногу вампир в форме. «Кляуза на вас поступила от князя Луначарского». О ваших разногласиях нам тоже давно известно, и мы бы еще подумали, верить ли его словам. Однако факт незаконного прибытия в страну отрицать бессмысленно. Да, я прибыл незаконно. Так чего же вы от меня услышать хотите? Судить будем по закону. Меня интересует ваша осведомленность о семье. Ах, ну да. «Что-то я это упустил из виду. Семья ваша будет передана под ведение высшего собрания. А уж как они решат, так и будет. Супруга, увы, человек, вы же ее так и не обратили. Посему и смотреть на нее собрание будет, соответственно. А дочь... Всего, скорее, ее определят в специальное учреждение. Экономка пойдет по тем же статьям, что и вы. Оно и понятно... «Имущество будет конфисковано. Ещё вопросы?» И тут комиссар легонько хлопнул себя по лбу. «Запамятовал. Перехватили мы вашего любезного друга Круглова. А его за что судить намерены? Судили бы за пособничество. Но вот же неприятность. Оказал он сопротивление». Вампир глянул на дверь и крикнул. «Коненков, занесите!» Сейчас же в камеру вошел блюститель с мешком в руке. Дно у мешка все было пропитано кровью. «Смотреть будете?» — улыбнулся комиссар, глядя на графа. «Нет». Элвин тяжело выдохнул и откинулся на спинку стула. Лицо его не дрогнуло, но сердце сжалось. «Вот видите, к чему ведет нарушение закона. Я все понять не могу. Что вас натолкнуло на такое?» В чем ваши резоны были? Вот уж не поверю, что такой древний, уважаемый вампир прибыл в империю крестьян, жалких гонять да доходы укрывать. Пусть мои резоны останутся при мне. На ход следствия они все равно не повлияют. Ваше право. Комиссар поднялся и вышел из камеры. Когда покинул подвальное помещение, подозвал помощника своего. Слушай меня внимательно. «Скоро прибудет сюда ведунья, узнаешь сразу. Проведи ее в камеру англичанина, понял?» «Понял?» — вытянулся тот в струнку. «Вот и хорошо». Блэр же прилег на койку и закрыл глаза. Камера, как и должно, защищена колдовством. Посему выбраться отсюда не представляется возможным. Да и не собирался граф никуда. Теперь остается уповать на время. Если он успел, то положительный исход еще возможен, если нет... Даже думать не хотелось. Перед глазами так и стоял образ Кати. Всплыло в памяти все. И встреча их первая, и балы, и свадьба, и ночи, проведенные вместе, о роды... Она взяла его за руку в ту ночь и не хотела отпускать. Чем больше накатывало воспоминаний, тем сильнее болело сердце. Блэр сжал кулак и начал бить им в стену. С каждым образом в голове на стене появлялась новая трещина. «Зачем он здесь?» Этот вопрос так и повис, когда перебрал в памяти большую часть их совместной жизни. Кто он есть? Для чего жил так долго? Кору не уберег. А сейчас и над второй женщиной, которую полюбил, нависла угроза расправы. Когда трещины в стене стали глубже, начала действовать сила колдовства. Очередное соприкосновение руки со стеной обжигало кожу. Да только боли граф не чувствовал. Раны заживут, как всегда. Из пучин и горестных мыслей вырвал звон ключей. Железная дверь со скрипом отворилась, и на пороге показались два конвоира. Посетитель к вам, буркнул один из них, и в камеру вошла старая женщина. Одета она была хорошо, фигуры с годами не растеряла, как и стати. Добрый вечер, ваше сиятельство, склонила голову. Доброго. Граф приподнялся, а вам, сударыня, я на кой сдался. «Прибыла я по поручению хозяина своего». Женщина прошла к столу и опустилась на стул, где давеча комиссар сидел. «Дмитрия Степановича». «И чего князь изволит? Вроде все так, как и задумывалось. Или нет?» «Позади у двери тем временем стояли блюстители и внимательно следили за происходящим. Все ж ведунья Луначарского». «Князь просил передать вам послание». «Все мое внимание ваше, сударыня». Софья Прокопьевна взяла свою трубку, после достала из сумочки кесет, спички. «Не против, если я закурю?» «Курите на здоровье». «Благодарю». Ведунья всыпала в трубку щепотку табака и прикурила. Тотчас струйка бело-серого дыма взвилась в воздух и скоро окутала графа. Блэр вдохнул дым, после чего на его лице появилась печальная ухмылка. «Ваше сиятельство?» Софья посмотрела на Блэра со всей серьезностью. «Дмитрий Степанович просил передать следующее. Вы ему более не нужны, поскольку интерес его отныне не в дружбе с Кастой, а в вашей дочери. Дитя с печатью родовой ему куда важнее. Вы понимаете, о чем я толкую?» Брови ее сошлись у переносицы, а глаза заблестели как-то по-особенному, по-колдовскому. «Понимаю». Процедил сквозь зубы Блэр. «Вот и славно! Удачи вам, мистер Блэр!» — хихикнула бабка. «Все, мальчики!» — глянула на конвоиров. «Провожайте! Дышать у вас тут нечем!» И Софья покинула камеру. Блэр же сразу глянул на свою руку, кою обожгло. Раны разрослись, и кровь закапала на стол. «Ведьма!» — прошептал граф. Софья вернулась домой, прошла в кухню. Леси сегодня осталась у наставницы. Надо было подготовиться к завтрашней поездке. Девушка заварила чай, блинов напекла. «Все ли прошло удачно?» Знахарка была совсем без настроения. Вроде и врагу досталась по заслугам, а радости нет. «Прошло как положено. А ты чего нас повесила?» «Не по душе мне затея, князя». «И чего страшишься, что тебя подвинут?» В этот момент Леся бросила обиженный взгляд на старуху. «Я тебе так скажу, вампиры — народ непростой. Они за века своего существования зачастую теряют внутри человека, и для них, такие как мы, явления временные, заменяемые. Ты же сунулась к хозяину, думала, медом намазана будет, а нет. Не по шапка, милочка!» «Князь живет не любовью, он живет ненавистью и желанием величия. Так что заканчивай мечты мечтать и берись за учебу. Будешь виду ней сможешь о себе заявить». «А князь женится на этой меченой?» «Да, и ты примешь его решение, ежели хочешь и дальше ему служить». «Он тебя не любит, Леся. Он спит с тобой, покуда тело молодое. Потому и говорю, возвращайся ко мне и учись. Ты еще слабая очень, останешься неумехой. Луначарский к тебе интерес вмиг потеряет». «Давайте чай пить». Надулась девушка и пошла за чайником. София отведала блинов, после чего взяла чашку травяного чая и пошла в свое кресло. Настало время чтения. Но вдруг по пути напал кашель, а через минуту виду не упала, изо рта пена пошла. Сейчас же к хозяйке мушка подбежала, начала скакать, вокруг тявкать, за платье хватать. «Ошибаешься, карга старая», — встала около нее Леся. «Я не слабая, и князь меня ценит. А девчонка? Уж я постараюсь, чтобы она не доехала до столицы». Знахарка вернулась к Луначарскому с наступлением сумерек и сходу кинулась в объятия.